Глава четвертая. Графиня Кембриджского водопада. «Это же... Вот здорово! То есть мы, значит...» «Майкл, ты цел?» «И ничего другого. То есть так и есть, правильно. И мы?» «Майкл? Вот это да!» «Майкл? Чего? Ты в порядке? Что ты?» «А, да, конечно, я в порядке. Эмма? Я в порядке, кажется». Они стояли на берегу большого спокойного озера. Вдалеке из-за сосен выглядывали трубы и остроконечные крыши домов. Был ясный летний день. Кейт чувствовала аромат цветов. — Что произошло? — спросила Эмма. — Где мы? — Я могу ответить на этот вопрос. Лицо Майкла пылало от восторга. Слова сами собой лились у него изо рта. — Мы в фотографии Апрахама. То есть не в самой карточке. Это было бы глупо. Здесь он позволил себе небольшой смешок. «Нет, нас просто забросило в то время и место, когда была сделана фотография!» Эмма вытаращила глаза. «Что? Разве ты не видишь? Это же магия! Так я и знал! Такого не бывает!» «Да ты что! Тогда как мы сюда попали?» Эмма огляделась по сторонам и, не найдя подходящих аргументов, благоразумно сменила тему. «Ну и где же мы тогда? В Кембриджском водопаде! Где же еще?» Да тут же огромное-преогромное озеро, и деревья, и вообще. А окрестности Кембриджского водопада похожи на лунный пейзаж». Эмма была несказанно рада возможности хоть в чем-то опровергнуть слова Майкла. «Да это же раньше. Тогда, когда тут было так. Ты просто не видела фотографию. Это то самое место. Я дотронулся карточкой до книги, и мы очутились здесь. Стоп, книга! Где же...» Книга лежала на земле рядом с ними. Ее зеленая обложка стала темно-изумрудной на солнце. Майкл схватил ее и лихорадочно перелистал страницы. «Фотография пропала! Но это она перенесла нас сюда!» Широко улыбаясь, Майкл сунул книгу в свой рюкзак и похлопал по нему рукой. «Она взаправдашняя! Тут все заправду. Отойдя в сторону, Кейт рассеянно смотрела на большой корабль, видневшийся далеко от берега, примерно на середине озера. Неусыпная ответственность за брата и сестру сделала ее трезвой и педантичной. Кейт никогда не позволяла себе фантазии, которым предавался Майкл. Однако на этот раз ее брат был прав. Он положил фотографию в книгу, и они очутились здесь. Но что это означает? Что книга была волшебной? что они совершили путешествие во времени, но как такое возможно? Господи, помилуй!» Кейт стремительно обернулась. Невысокий мужчина стоял в нескольких шагах от нее, держа в руках фотокамеру. На нем был опрятный коричневый костюм, он был лысый, как коленка, и с опрятной белой бородкой, и он смотрел на них, широко разинув рот. «Да это же Абрахам!» — воскликнул Майкл. «Ну да, все понятно. Он должен был быть здесь, чтобы сделать свою фотографию. Это он, только моложе». «Но все равно лысый», — сказала Эмма. Кейт сделала глубокий вдох. Она должна была собраться с силами, но в следующий миг из леса донесся крик, до да такой, какого дети никогда в жизни не слышали. Он пробрал их до костей, как порыв ледяного ветра, и даже вода в озере пошла рябью. «О, нет!» — простонал Абрахам. Какая-то фигура выскочила из леса и помчалась к ним по высокой траве. Она была одета в темные лохмотья, ее лицо скрывало что-то наподобие маски. Когда существо приблизилось, Кейт разглядела, что оно двигается какими-то странными порывистыми скачками, словно при каждом шаге ему приходится выбрасывать вперед ноги. «Бегите!» — прошепел Абрахам. «Спасайтесь!» «Что это такое?» — спросила Кейт. «Просто бегите! Бегите!» Но Майкл все еще возился со своим фотоаппаратом. Эмма подобрала земли камень, и Кейт поняла, что уже поздно. Странное существо вытащило откуда-то длинный изогнутый меч и снова заорало На этот раз все оказалось еще хуже. Кейт почувствовала, как у нее подкашиваются ноги, а сердце съеживается в груди, словно этот ужасный крик выдавливал из нее всю кровь вместе с жизнью. Существо опрокинуло Абрахама на землю. Вся дрожа Кейт шагнула вперед, чтобы загородить собой брата и сестру. «Стой!» Как ни странно, существо послушалось. Оно остановилось прямо перед Кейт. Оказалось, что оно совершенно не запыхалось, хотя бежало сюда бегом от самого леса. Откровенно говоря, Кейт не могла с уверенностью сказать, дышало ли оно вообще. При ближайшем рассмотрении его лохмотья оказались полуистлевшими остатками какого-то старинного мундира. Выцветший шеврон до сих пор виднелся у него на груди. Металл старинного меча давно потускнел и выщербился, Но внимание Кейт привлекло не это, а кожа загадочного существа. Она была какого-то болотного зеленого цвета и вся покрыта комьями земли, веточками, а кое-где даже клочками мха. Прямо на глазах у Кейт толстый розовый червяк выполз из ребер незнакомца, торчавших из-под лохмотьев. Она заставила себя посмотреть в лицо этому созданию. Нет, никакой маски на нем не было — Просто вся его голова была плотно, как пинтами, обмотана полосками черной ткани, оставлявшей открытыми одни глаза. Глаза оказались желтыми, с вертикальными, как у кошки, зрачками. При этом пахло от существа так, будто его несколько столетий назад похоронили в болоте, а теперь зачем-то выкопали. Существо подняло меч и указало в ту сторону, откуда явилось». «Вам лучше пойти с ним», — сказал Абрахам. «Он все равно вас заставит». Обойдя Кейт, существо схватило Майкла и швырнуло его в сторону деревьев. Затем оно повернулось к Эмми, но Кейт снова преградила ему дорогу. «Хватит! Все, хватит! Мы идем! Захвати мою камеру!» — крикнул Майкл. Кейт остановилась, подобрала фотоаппарат и повесила его себе на шею. Эмма все еще сжимала в руке камень, поэтому Кейт молча взяла ее за свободную руку, подвела к Майклу, и они направились в сторону сосен, а странное существо поволокло и ними следом. Лес, через который вели детей, ничем не напоминал кембриджский водопад, каким они его запомнили в своем времени. Здесь росли высокие кряжистые деревья, земля была покрыта толстым ковром папоротника, а воздух звенел от птичьего пения. Все вокруг росло, цвело и было полно жизни. «Говорю вам, доктор Пим — волшебник!» — возбужденно шептал Майкл. «Наверное, это был его кабинет. Как вы думаете? Интересно, что у него там еще есть?» Кейт уже примирилась с тем, что случившееся с ними было настоящим волшебством. Строго говоря, это объясняло очень многое. Не только книгу, найденную Майклом, но, в частности, и то, как целая горная цепь могла сделаться невидимой. Хорошо, магия существовала на самом деле. Но сейчас Кейт больше волновала не это, а то, как им отсюда выбраться. — Как вы думаете, куда он нас ведет? — спросила Эмма. — Наверное, собирается нас казнить, — ответил Майкл, снимая очки. День был жаркий и влажный, поэтому все трое начали потеть. «Надеюсь, тебя он казнит первым, мистер, это просто фотоальбом, потому что я очень хочу насладиться этим зрелищем!» Эмма обернулась к их конвоиру. «Куда ты нас ведешь, вонючка?» «Не разговаривай с ним», — попросила Кейт. «Я не боюсь!» «Я знаю», — согласилась Кейт, прекрасно знавшая, что это не так. «Все равно не разговаривай!» Они шли еще минут десять, понукаемые глухим рычанием и тычками своего охранника а потом поднялись на невысокий пригорок, за которым лес вдруг расступился, и Майкл замер, как вкопанный. «Смотрите!» — он указывал на реку. В первый момент Кейт не поняла, что видит перед собой. Ей показалось, будто вода, опустившись до середины ущелья, вся ушла под узкий каменный мост, где вдруг остановилась, испуганно замерев четверти мили от водопада. Только никаких водопадов не было — Не было реки, переливавшейся через утес. Кейт оглянулась назад на сухой жолоб расселины, перед которым обрывалась голубая лента воды. В глаза ей бросилась широкая деревянная стена, перегораживавшая ущелье, и тут до нее дошло плотина, о которой говорил Абрахам. Снова посмотрев на город и на сверкающие вдали озеро, Кейт заметила большой корабль, который уже видела раньше, скользивший по блестящей глади. В том кембриджском водопаде, откуда они сюда попали, не было ни плотины, ни озера, ни деревьев. Что же должно было произойти, чтобы все настолько изменилось? Может быть, во всем виноват этот облезлый тип в лохмотьях? «В гномьем и сборнике, — сообщил Майкл, — упоминает о том, что гномы очень искусны в сооружении всевозможных плотин, не то что эльфы, те, если что-то и строят, то только салоны красоты». Эмма громко застонала и объявила, что они с Кейт не желают больше ничего слышать о гномах. «Между прочим, мы все скоро умрем, так что не смей нас мучить!» Оборванное существо вынырнуло из-за деревьев у них за спиной, и замахала своим мечом. «Идем!» — вздохнула Кейт. Спускаясь вниз со склона, Кейт машинально нашарила рукой мамин медальон. «Она должна была защитить младших и вытащить их всех отсюда. Она ведь дала слово!» «А это?» — начала Эмма. «Да?» — ответила Кейт. «Но?» «Да! Что они с нами сделают?» «Не знаю!» Существо вывело их из леса на поляну возле плотины. Вблизи плотина оказалась похожа на огромную деревянную стену толщиной не меньше 25 футов, причем вся конструкция слегка закруглялась, образовывая плавную букву «С», упиравшуюся концами в стороны ущелья. Передняя выпуклая часть плотины была обращена к огромному пространству неподвижной воды, задняя смотрела в никуда, в пустоту. Но никто из них... Ни Кейт, ни Эмма, ни даже Майкл не смотрели на плотину. Причина была проста. Они нашли детей Кембриджского водопада. Посреди поляны, сбившись в плотную кучу, стояло около сорока или 50 мальчиков и девочек. Кейт сразу определила, что самому младшему из детей было не больше шести, а самый старший был примерно одних лет с Майклом. При этом Кейт бросилась в глаза, что на поляне не было ни криков, ни беготни, ни толкотни, иными словами, ни малейшего следа нормального поведения детей, когда они собираются вместе. Почти пятьдесят ребятишек абсолютно тихо и неподвижно стояли на одном месте. А вокруг них расхаживали девять полуразложившихся существ в черном. С хриплым тявко ним конвоир погнал троих детей вперед. «Эмма», — прошептала Кейт, — «мы должны расспросить этих детей, так что не выкидывай ничего, ладно?» «О чем это ты? Она хочет сказать, чтобы ты не начинала с ними драться», — перевел Майкл. «Ладно», — пробурчала Эмма. Существо привело их в задние ряды толпы. Кейт с облегчением убедилась, что большая часть детей смотрела через плотину в сторону леса, поэтому даже не заметила их появления. Только один мальчик глядел прямо на них. У него было круглое лицо, копна нечесанных рыжих кудрей на голове и длинные передние зубы. — Чего уставился ты? — начала Эмма. — Эмма? — Эмма послушно закрыла рот. — Вы не здешние, — сказал мальчик. Он говорил очень тихо, а на лице его было написано выражение, которое Кейт сразу же узнала. Она не раз видела его у детей, которые после долгих лет, проведенных в приюте, Наконец понимали, что никто и никогда их не усыновит. У этого мальчика больше не было надежды. «Меня зовут Кейт», — представилась она, тоже понизив голос почти до шепота. «Это мой брат и сестра, Майкл и Эмма. А тебя как зовут?» «Стивен МакКлаттери». «Вы откуда?» «Из будущего», — ответил Майкл. «Наверное, лет пятнадцать вперед или около того. Плюс-минус...» «Майкл наш предводитель», — радостно сообщила Эмма. «Так что, если мы все умрем, то по его вине». Мальчик слегка растерялся. «Это существо нашло нас в лесу и притащило сюда», — пояснила ему Кейт. «Кто они такие? Крикуны, что ли?» — уточнил Стивен Макклаттери. Какая-то маленькая девочка подошла и встала рядом с ним. «Мы их так прозвали за то, что они кричат. Вы слышали, как они орут?» «Я слышала, когда спала», — вставила девочка. Кейт посмотрела на нее. Девочка была младше Эммы, с двумя хвостиками на голове и в очках, стекла которых делали ее глаза круглыми и огромными, как у совы. Она прижимала к себе видавшую виды куклу, у которой не недоставало половины волос. «Это твоя сестра?» Стивен Макклаттери покачал головой. «Это Анни. Она раньше жила в доме на краю деревни». Маленькая девочка энергично закивала, давая понять, что это чистая правда. «А где ты сейчас живешь?» — спросила Кейт, хотя уже знала ответ. «В большом доме», — ответил Стивен. Кейт переглянулась с Майклом и Эммой. Все трое одновременно вспомнили огромную комнату с решетками на окнах и бесконечными рядами кроватей. «Вы сироты?» — спросила Эмма. «Все?» «Нет», — сказал Стивен. «У нас есть родители». «Тогда почему вы не живете с ними?» — поинтересовался Майкл. Стивен Маклаттери пожал плечами. «Потому что она нам не разрешает!» Кейс содрогнулась. Разгадка тайны исчезнувших детей была совсем рядом. Но прежде чем она успела спросить, кто такая эта она, в толпе детей кто-то вскрикнул, и все пришло в движение. Дети прыгали, кричали, лезли друг на друга, совершенно забыв о страхе перед ободранными существами. Стивен Маклаттери и девочка исчезли в толпе. — Это еще что? — спросила Эмма. — В чем дело? Кейт встала на цыпочки, чтобы посмотреть поверх голов детей. Из леса, отрезанного от поляны глубоким ущельем, вереницей выходили какие-то люди. Теперь Кейт поняла, почему дети пришли в такое волнение. — Это их мамы! Толпа на другой стороне ущелья состояла из одних женщин. Они махали руками и окликали детей по именам. Кейт огляделась. Крикуны, как назвал их Стивен, мгновенно бросились вперед, отпихивая детей от ущелья. Это был их шанс сбежать. Вот только как это сделать? Они были заперты в прошлом. И тут ее осенило. «Майкл, фотографии все еще у тебя?» «Нет, она пропала, когда я вложил ее в...» «Нет, не та, что дал нам Абрахам. Другая». Та, которую ты сделал своим фотоаппаратом, когда мы были в кабинете. Скажи, что ты ее не потерял. Майкл вытаращил глаза, догадавшись, куда она клонит. Когда он вложил фотографию Абрахама в книгу, они перенеслись в прошлое. Может быть, фотография, сделанная в подвальном кабинете, вернет их обратно в свое время? Ага, да, она при мне. Но не успел Майкл сунуть руку в рюкзак, как раздался еще один звук. Арджа р Звук доносился из леса за их спиной, и на глазах у Кейт все дети и их матери вдруг замерли, смолкли и повернулись на шум. Несколько секунд ничего не происходило. Затем Кейт услышала знакомое тарахтение мотора, и блестящий черный мотоцикл вылетел из леса, давя землю своими толстыми шинами. За рулем сидел очень маленький и очень странный человечек. Подбородок у него был длинный и узкий, голова тоже стремительно сужалась к макушке, зато посередине сияло широкое плоское лицо. Казалось, будто кто-то для смеха взял беднягу за темя и за подбородок и потянул в разные стороны». Облик странного водителя довершали светлые свалявшиеся волосы, темный костюм в тончайшую игольную полоску и старомодный галстук-бабочка. Глаза его скрывались за очками с огромными круглыми стеклами. Водитель нажал на сигнал. ар дж дж джа Мотоцикл был с коляской, но с такого расстояния Кейт не смогла разглядеть пассажира. Видно было, что он одет в старомодный пыльник, кожаный шлем и такие же очки, как у водителя. ар р, -р -дж -дж Пыхтя и подпрыгивая на рытвинах, мотоцикл объехал толпу детей и остановился у края плотины. Кейт заметила, что крикуны не тронулись с места. Похоже, они ждали приезда этих двоих. Водитель заглушил двигатель и подбежал к пассажиру, уже выходившему из коляски. Закутанная фигура молча сняла пыльник и сбросила его на руки маленькому человечку. Следом полетели шлем и очки. После этого перед толпой предстала девушка лет 16 или 17. У нее была безупречная белоснежная кожа и золотые волосы, идеальными локонами, не спаавшие на плечи. Белаая платица с оборками, показавшаяся кейт несколько старомодным, оставляла открытыми стройные белые руки девушки. На ней не было никаких украшений, она в них не нуждалась. Эта девушка была самым ослепительным и прекрасным созданием, которое Кейт когда-либо видела в жизни. Казалось, она вся светилась, переполненная жизнью. Заметив под ногами желтенький цветок, девушка с радостным криком сорвала его, потом повернулась и побежала к плотине. «Кто она такая?» — спросил Майкл. «Она самая!» — тихо ответил Стивен Маклаттери. «Графиня!» «Мне она не нравится!» — объявила Эмма. «Воображала!» Тем временем девушка или молодая женщина, как кому угодно называть особу 16-17 лет, подбежала к плотине и, запрокинув голову, посмотрела на ступеньки. До сих пор все внимание Кейт было поглощено детьми, поэтому она только сейчас заметила, насколько колоссальной была эта плотина. Возвышаясь на 6 или семь футов над ущельем, она образовывала над ним нечто вроде широкого изогнутого моста. Поднявшись наверх, графиня, кружась и пританцовывая, добежала до середины плотины и остановилась прямо над самой глубокой частью ущелья, так что за спиной у нее теперь было только небо и поросшие лесом склоны долины. Отвернувшись от закутанных в шале матерей, Крафиня повернулась к детям и даже запрыгала от восторга. «Ой, смотрите, вы все пришли! Я так счастлива вас всех видеть!» «По-моему, она совсем неплохая», — прошептал Майкл. «Да заткнись ты!» — шикнула Эмма. Девушка говорила очень весело и, как отметила Кейт, с небольшим акцентом. «Ах, я уверена, что вы все удивляетесь. Зачем это я попросила вас собраться здесь? Что ж, скажите спасибо моему секретарю, мистеру Кавендишу!» Крафиня указала на коротышку, тщетно пытавшегося пригладить свои сальные волосы. «Нет, ну разве он не чудо? Так вот, мистер Кавендиш напомнил мне, что сегодня исполняется ровно два года с тех пор, как я приехала в Кембриджский водопад». «С это кроябль, неспа?» Примечание. «Это невероятно, не правда ли, французский?» Конец примечания. «Целых два года мы с вами вместе. Как чудесно расчудесно!» Если кто-то из собравшихся и полагал, что это расчудесно, он предпочел оставить свое мнение при себе. — Но при этом мистер Кавендиш напомнил мне о грустном. Ваши мужчины до сих пор не нашли то, что я попросила их найти в первый день своего прибытия сюда. — Бу! — графиня обиженно выпятила нижнюю губку. — По-моему, она очень милая. Вам не кажется? — спросил Майкл. На этот раз уже Кейт попросила его заткнуться. А графиня продолжала. — Но не стоит отчаиваться, Мезэми. — Примечание. Мои друзья. Французский. Конец примечания. «Ваша маленькая графинюшка все думала и думала, пока у нее голова не разболелась, и, наконец, поняла, что все сделала неправильно. Да-да, милый, мне некого винить, кроме самой себя. Понимаете, я ведь сказала вашим мужчинам, отыщите мне то, что я хочу, и я уеду, а вы с чистым сердцем сможете вернуться к своим семьям, и все будет по-старому, правильно?» «Кельнамбесиль». «Примечание». Как глупо, французский, конец примечания. «Просто не понимаю, как я могла быть такой глупышкой. Я попросила ваших мужчин разыскать кое-что, а в награду за находку пообещала лишить вас своего общества, и после этого удивляюсь тому, что они не смогли добиться никакого успеха. Ах, милые, но вы же не хотите меня отпускать? Вы слишком сильно меня любите. Нет, я не могу винить вас за это». «Просто так больше не пойдет, поэтому, как бы это ни было тяжело, но нам придется заставить вас чуть-чуть разлюбить меня». Графиня махнула рукой и внезапно один из полуразложившихся типов в черном бросился в толпу детей. Ворвавшись в самую гущу малышей, он уже через мгновение выскочил обратно, неся под мышкой маленькую Анни. Он бежал к плотине. Дикий крик вырвался из толпы детей и матерей. Остановившись перед графиней, мерзкое существо ухватило девочку за воротник куртки и перекинуло через край плотины. Отчаянный визг Анни ударил Кейт по ушам. Бедная девочка дергала ногами в воздухе. Женщина на другой стороне плотины рухнула на колени. «Что он делает?» — закричала Эмма, больно сжимая руку Кейт. «Он же не может! Он же не может!» Карафиня зажала ладошками уши и завертелась волчком, весело выкрикивая. «Ой, сколько шума! Я не слышу своих мыслей!» Наконец все крики смолкли, и слышен был только тоненький плач Анни. графиня сочувственно улыбнулась. «Я понимаю, это ужасно, но что я могу поделать? Прошло целых два года, правда ведь, мистер Кавендиш, уже два года?» секретарь кивнул своей остроконечной головой поверьте мне миземи мне совсем не нравится притворяться с люкой но я просто обязана излечить вас всех от избыточной любви ко мне графиня подобрала броненую аннне куклу и нежно пригладила ее редкие волосы поэтому вашим мужчинам уже послали весточку они должны найти то что я ищу иначе начиная с этого воскресенья «Ах, ненавижу воскресенье, они такие скучные! Да, начиная с этого воскресенья, ваш городок будет терять по одному ребенку каждую неделю, которую мне придется ждать впустую!» С ребячливым смешком графиня швырнула куклу в ущелье. Когда та, кувыркаясь, полетела в пустоту, с обеих сторон расселены, поднялись крики. Кейт чувствовала ужас, охвативший детей — Внезапно кто-то отодвинул ее сзади. Обернувшись, Кейт увидела рваный, выленивший мундир и сначала подумала, будто это один из крикунов, но это оказался кто-то другой. Неизвестный двигался очень плавно, его походка была нисколько не похожа на дерганные движения крикунов. И еще он был огромный, выше любого из крикунов и вдвое, а то и втрое шире. Если это был мужчина, тот точно самый огромный, которого Кейт видела в своей жизни. Проходя мимо, великан на миг опустил взгляд. Его глаза оказались цвета серого гранита. Великан шагал сквозь толпу детей, направляясь прямо к прелестному созданию, стоявшему на плотине. «Кто это?» — спросила Эмма. «Он точно не крикун! Видели его глаза!» Тем временем стоявшая на плотине графиня, кивнула своей золотоволосой головкой и Крикун, втащив Анне обратно, спихнул ее с лестницы. Горько плача, девочка вскочила на ноги и побежала к остальным детям. «Что ж, милые, это была прелестная встреча. Между прочим, вы все очень хорошо выглядите. Я рада видеть, что вы заботитесь о себе. Тем не менее, я должна...» «Она увидела его», — сказала Эмма. «Кого увидела?» Когда великан проходил через толпу, Майкл протирал свои очки, яростно полируя стекла, словно хотел навсегда счистить с них то, что он только что увидел. «О ком вы говорите?» Графиня уставилась на огромного человека, выступившего из толпы ребятишек. Кейт увидела, как она что-то шепнула стоявшему рядом с ней крикуну, тот послушно разинул свой огромный рот, и они снова услышали крик. Майкл и Эмма зажали уши руками. Но это было бесполезно. Остальные дети вели себя так, словно их сразило на месте. Многие попадали на колени. Жадно хватая ртом воздух, Кейт смотрела, как трое полутрупов вытащили свои ржавые зазубренные мечи и двинулись на великана. В тот же миг он обнажил свой меч. Толпа детей отшатнулась. Эмму сбили с ног. Кейт и Майкл подняли ее и быстро попятились назад, чтобы их не затоптали. Несколько мгновений сквозь крики детей можно было различить хриплое кряканье и звон мечей, а потом жуткие вопли один за другим смолкли. Выбравшись из давки, Гейт увидела, что трое крикунов валяются на земле. Все они с жутким шипением растворялись, смешиваясь с землей. Великан тяжело дышал. Шарф, обматывавший его голову, был сорван. У великана оказались длинные черные волосы и шрам на одной щеке. «Он их убил!» — ахнул Стивен Маклаттери. «Он убил крикунов! До сих пор это никому не удавалось!» Еще шестеро крикунов ринулись на великана. Стоя на вершине плотины, графиня беспечно теребила в руках сорванный цветочек и наблюдала за происходящим с любопытством юной девушки, высматривающей своего кавалера в толчее бальные залы. Кейт заметила, что Кавендиш, водитель и секретарь с головой в форме мяча для регби, безуспешно пытается спрятаться за мотоциклом. — Он не сможет справиться с шестерыми сразу, — сказал Майкл. — Это нереально. Судя по всему, великан пришел к тому же выводу. Когда крикуны бросились на него, он развернулся и помчался в сторону плотины. — Умри, ведьма! Но прежде чем он успел занести меч, Графиня сдула с ладошки свой цветочек. Кейт увидела, как золотой вихрь налетел на великана и обернулся вокруг него. Исполин отпрянул назад, потом мышцы его застыли, и он оцепенел. Когда первый подбежавший крикун пихнул его в грудь, великан покачнулся и, даже не шелохнувшись, столбом рухнул на землю, подняв облако пыли. Графиня звонко рассмеялась и запрыгала на месте. — Вы видели? — спросил Майкл. — Видели, что она сделала? — Она ведьма, — отрезала Эмма. — Нужно сбросить ее с плотины или сжечь. Так поступают со всеми ведьмами. Кейт поняла, что им нужно немедленно убираться отсюда, и уже неважно, заметит это кто-нибудь или нет. Она уже приготовилась попросить Майкла немедленно вынуть книгу, когда юная красавица вдруг обернулась и посмотрела прямо на троих детей П. Кейт показалось, будто ее проткнули ножом. Графиня вытянула руку, указывая пальцем прямо в сердце Кейт, и пронзительно завизжала. «Остановите их!» «Майкл!» — прошептала Кейт. «Книга! Скорее!» «Но кто-нибудь может увидеть! Неважно!» Не тратя времени на объяснение, Кейт сама полезла в рюкзак Майкла и вытащила книгу. Темные фигуры бегом бросились к ним. Один из крикунов завизжал, потом другой — «И еще один!» Кейт охватила тошнотворное ощущение, будто ее затащили под воду, не дав глотнуть воздуха. Она просто не могла дышать. «Где? Где карточка?» Майкл не шелохнулся. Кейт поняла, что вопли ужасных созданий вергли его в оцепенение. Но тут Эмма с размаху влепила брату по щечину. «Что? Зачем ты это сделала? Фотография!» Майкл увидел, как темные фигуры несутся к ним, на ходу расшвыривая детей. Крафиня снова закричала «Задержите этих детей!» Майкл порылся в карманах, вытащил фотографию и тут же выронил ее. Кейт упала на колени и поспешно открыла книгу. «Эмма, держи меня за руку!» Дрожащими руками она потянулась к карточке, но Майкл уже успел наступить на нее. «Где она?» – спросил он. «Я ее не вижу! Да ты на ней стоишь! Отойди!» Крикуны были все ближе, их крики стали еще сильнее, чем раньше. Нужно сосредоточиться, собраться. И вдруг на мгновение наступила тишина. Похоже, мерзким полутрупам тоже нужно было перевести дух. Кейт почувствовала, как воздух снова возвращается в ее легкие, а сердце толчками гонит кровь по телу. Оттолкнув Майкла, она схватила с земли фотографию. Карточка была вся в земле и сильно смялась под ботинком. Краем глаза Кейт увидела, как один из крикунов отшвырнул прочь Стивена Макклаттери. «Быстрее!» — завопила Эмма. «Держитесь за меня!» — приказала Кейт. Когда две темные фигуры ринулись на детей, Кейт коснулась карточкой пустой страницы. В тот же миг у нее ёкнуло в животе, и земля ушла из-под ног. Кейт моргнула. Кругом было темно и холодно. Она поморгала еще несколько раз — и когда ее глаза привыкли к мраку, испытала невероятное облегчение. Они вернулись в подвальную комнату огромного дома. Сама Кейт стояла на коленях, держа перед собой книгу. Напротив, в другом конце комнаты, она видела Майкла, себя и Эмму. Их фигуры четко обрисовывались светом фонариков, а потом их двойники вдруг исчезли. Кейт почувствовала, как ее отпустило, Словно до сих пор какая-то сила удерживала ее на месте. «Кейт!» — услышала она совсем рядом голос Эммы. Только теперь Кейт заметила, с какой силой сестра сжимала ее руку. «Кейт! Где Майкл?» Кейт посмотрела туда, где только что стоял Майкл. Туда, где он должен был стоять. Только теперь его там не было.